Наконец, к крыльцу домика управляющего, где жил Пятищев, были поданы тарантас, запряженный парой лошадей, и парная рессорная коляска Лифановых. Наступил важный момент перевозки старухи-княжны в колтуй. Так как мебель из дома была уже вся увезена, то княжна сидела в углу пустой комнаты в кресле, принесенном от Василисы. Невзирая на совсем теплый день, княжна была закутана в несколько платков, имела при себе теплое пальто и сверху была покрыта ее любимой меховой пелериной шерстью вверх. Мобс-бобка лежал у ее ног и кряхтел. На руке княжны висел ридикюль, вышитый бисером ею самою, а в ридикюле разные сувениры, ленточки, бантики, волосы умерших близких заключенных в медальоны, Письма институтских подруг, флаконы с лекарством и куриные кости для мопса-бобки, завернутые в бумагу. В ожидании отъезда княжна была сильно встревожена, трясла головой, слезливо моргала и расточала ругательство членам семьи Лифановых, а также и племянницы Лидии, которая была около нее и уже три раза давала ей нюхать спирт. — Выродок ты, выродок! — Иначе не продалась бы купцам. Ты дочь Пятищева и внучка князя Провашова-Сокольского. Вспомни это. И вдруг на стороне Лифановых каких-то грабителей, ограбивших твоего отца-дворянина и твою тетку-княжну. Тетя, я несколько раз разбирала поступки Лифанова. Начала была оправдываться княжна. И не нашла в них молчи и не возражай не мучь меня недостойная ты дочь недостойная внучка недостойная племянница перебила лидию княжна тетя дайте мне договорить капитан мигал лидии чтобы она умолкла и лидия умолкла ну, ольга петровна надо ехать обратился к княжне капитан и — Прежде всего, спокойствие, голубушка, спокойствие. Зачем раздражаться? Позвольте, я вам помогу встать. И он взял княжну за локоть. С другой стороны ее поддерживала Лидия. Княжна поднялась, ее повели на крыльцо. Выскочила откуда-то Василиса и схватила на руки бобку. Глаза Василисы были заплаканы. «Оставь собаку, хамка!» — раздраженно крикнула ей княжна, остановясь. «Бесчувственная продажная тварь! Не хочу я, не желаю! Передай бобку Марфе!» «Продажная? Да чем же я продажная, ваше сиятельство?» — плакалась Василиса. «Что в служение пошла? Так ведь пить-то есть надо!» «Умолкните и не раздражайте!» махнул ей рукой капитан. «Оставьте собаку!» Василиса передала мопса, подскочившей к ней Марфе, и слезливо говорила. «Иван Лукич, голубчик, я к вам в Тарантас узелочек со сморчками положила, так не раздавите. Нарочно сегодня утром ходила и по пням позбирала. Здесь-то их много, а там в Калтуе где же, а их превосходительство сморчочки любят». Княжну вывели на крыльцо и стали сажать в коляску. Василиса осталась в дверях. Она обернулась и увидала пятищего, который стоял еще в кухне и докуривал папиросу. Она заревела и бросилась к нему прощаться, обхватив его за шею. Он освободил ее руки, отстранил ее от себя и сухо произнес. — Оставь, довольно. Ну что, в десять раз, ведь уж прощались. «Ваше превосходительство, голубчик Лев Никитич, да ведь столько лет-то живший с вами!» Она опять бросилась к нему. Он уже оттолкнул ее от себя. «Не лукавь, пожалуйста, не лукавь. Довольно!» Проговорил он нахмурясь и вышел на крыльцо. Княжна уже сидела в коляске, обложенная подушками. Рядом с ней усаживалась Марфа. Лидия передала ей флакон со спиртом и стала прощаться с теткой, протянув к ней губы. Княжна приняла от нее поцелуи, и сухо чмокнула ее в щеку. — Не дворянка в душе! Ничего в тебе нет нашего! Чужая! Вся чужая! — брезжала она. Смотреть на отъезд Пятищевых высыпала вся прислуга Лифановых. Зоя Андреевна и Стешенька, боясь приблизиться, тоже стояли вдали. «Прощай, Бобка, прощай, старая собачка», — заговорила Лидия, чтобы как-нибудь утешить княжну, наклоняясь к мопсу, лежавшему на коленях Марфы, и чмокнула его в голову. «Верный песик. Он любит семью, в которой вырос. Он не бросит ее. Он привязчивая собачонка», — снова бормотала княжна. Кучер Гордей, сидевший на козлах коляске, обернулся и спросил. — Трогать, что ли, барышня? — Погоди, погоди, иначе нам вас не догнать! — крикнул ему капитан, усаживающийся с Пятищевым в тарантас. — Ваши лошади рысистые! — Да и ехать надо тише, чтобы не беспокоить княжну, — прибавил петищев Мы должны не отставать от вас, так чтобы вы были у нас на глазах. В тарантас они усаживались довольно долго. Мешали им капитанское ружье и несколько длинных чебуков капитана, из которых он даже и не курил, но для чего-то перевозил в колтуй. Вещи эти перекладывали по нескольку раз с места на место, перемещали корзинку с лампой, саквояж с чем-то хрупким. Сет Роян прыгал около Тарантаса и радостно лаял. — Сапоги болотные свои я забыл! — воскликнул вдруг капитан из Тарантаса. — Они повешены на чердаке, около трубы. Василиса бросилась за сапогами и вынесла их. Сапоги уложили в тарантас. — Ну, теперь, кажется, все. Можно ехать, — сказал Петищев и крикнул Гордею. — Трогай! Коляска с княжной тронулась. Левкий тоже ударил вождями своих лошадей. — Стойте, стойте! — раздалось где-то. — Погодите! От барского дома по направлению к экипажам поспешно шел Лифанов и махал одной рукой, а в другой держал бутылку вина. Его догоняла горничная со стаканчиками на подносе. — Пусашок, на дорожку! — кричал Лифанов. — Без этого нельзя. По закону подобает. Гордей и Левкея остановили лошадей. — Пошел, пошел, трогай. Чего остановился? — сердился на левкее капитан. — Поезжай. Но Лефанов был уже около Тарантаса, кланялся и говорил Пятищеву. — Не обидьте, ваше превосходительство, на прощанье-то. Позвольте уж хоть стаканчиком шипучего поклониться. Это сладенькое. — Акулина! «Давай сюда посуду!» — махнул он бутылкой горничной и стал наливать в стаканы донское шипучее вино. Петищев не мог отказаться, взял стакан, чокнулся с Лифановым и выпил. Лифанов подскочил к капитану, но тот наотрез отказался, заявив, «Извините, ничего, кроме простой водки, не пью». Лифанов бросился к княжне со стаканом. «Ваше свидетельство!» «Хоть вы меня не любите, хоть вы меня и ругаете, но...» — начал он заискивающим тоном. Но княжна не дала ему договорить. «Прочь! Прочь, изверг! Прочь, людоед! Уберите его! Уберите!» Закричала она истерически, забыв, что сидит в коляске Лифанова, замахала рукой и вышибла в него стакан. — Трогай, Гордей, трогай, Левкей! — восклицал капитан, стараясь перекричать княжну. — Трогайте, поезжайте, бога ради, поезжайте! Гордей и Левкей не слушали приказания и посматривали на хозяина. Лифанов раздраженно плюнул и проговорил. — Ну, пошел, трогайте, с ведьмой пиво не сваришь, — тихо прибавил он коляска, а сзади нее таранта стали выезжать со двора усадьбы. пятищив капитана-княгиня нагнали и опередили по дороге свои вазы с вещами и приехали в колту и в свое новое помещение часа за полтора раньше вазов. Гордей и Левкей въехали во двор и подкатили коляску и таранта с крыльцу дома не без некоторого кучерского шика. Лошади остановились, мотали головами, фыркали и брызгали пеной. Сеттер Аян, бежавший сзади всю дорогу, тяжело дышал, выставя темно-розовый язык. Аян был весь забрызган грязью. Левкей поправлял кнутовищем съехавшую шлею при стяжной лошади. Капитан первый выскочил из тарантаса и бросился к коляске высаживать книжну Утомились! — спрашивал он княжну, протягивая ей руку. — Я вся дрожу, в висках устучит, затылок как свинцом налит, — отвечала княжна. — Но возьмите прежде бобку, и ему надо дать погулять, он лапки отсидел. — Это ваше сиятельство я сделаю, — проговорила Марфа, вылезая из коляски с мопсом на руках и опустила его на землю. Мопс тотчас же подошел к смиренно стоявшему Аяну и начал его задирать, ворча и расшаркиваясь перед самой его мордой. Капитан высадил княжну и, придерживая ее под локоть, повел в дом, предупреждая. «Э — -э, Порог тут, и не споткнитесь. Княжна обернулась и сказала Марфе. «Э — -э, Бобку напоить надо. Да не оставляйте его одного на дворе, он заблудиться может. Княжна вошла в комнату, оклеенную розовыми обоями и с изразцовой лежанкой. — Вот и ваше помещение, — отрекомендовал ей капитан комнату. — Вот и лежаночка для вас. — Какое безвкусие, — проговорила княжна, обводя взором стены. — Откуда это такие обои выкопали? — Обои от хозяина, Ольга Петровна, а он простой купец. Опять купец? Боже мой, да что же это будет? От ужасного соседства одного купца избавились и попали к другому. Чего же лев-то смотрел? Это, княжна, лучшая квартира в Калтуй. Вам здесь будет спокойно. Жильцов на дворе кроме нас никого, а сам хозяин живет в лицевом каменном доме, мимо которого мы проехали. В этом... «Палаццо с зеркальными стеклами?» — удивилась княжна. «Купец и в такой роскоши! Да что же это, свет-то наизнанку вывернулся, что ли?» «Деньги, деньги, Ольга Петровна, всемогущий капитал. Но присядьте в кресло, сейчас я сниму с вас верхнее платье». И капитан принялся раскутывать княжну. Вошел Пятищев. Левки и Гордей вносили узелки, корзинки и мешки. — А ты, Лев, опять на купца налетел! — встретила Пятищева княжна, уже сидевшая в кресле. — Да, но что ж ты поделаешь, если здесь, что хоть мало-мальски сносно, все в купеческих руках? — сказал Пятищев и прибавил. — Но здешний купец нисколько не похож на Лифанова. — Один черт! — махнул рукой капитан. Левки и гордии кланялись, поздравляли с новосельем и просили на чай. Пятищев отличился широкой щедростью и дал им 3 рубля. Те удалились, славя Пятищева. Капитан, видя это, пожимал плечами. — Зачем ты столько? — сказал он и покачал головой. — Рубль было бы за глаза. — Пускай. Хочу, чтобы осталось у них хорошее впечатление обо мне. Пришел молодец с льняными волосами и в однорядке, тот самый, который прислуживал за столом, когда Петищев и капитан были у Семушкина. Он принес на тарелке сдобный каравай, прикрытый полотенцем. — У хозяева приказали кланяться, поздравить вас с новосельем, и вот хлеб-соль от них. Петищев удивился такой внимательности и учтивости Семушкина, сунул молодцу в руки полтину и произнес «Благодарю». Даже княжне понравилось такое поднесение, и она заговорила «Это деликатно, это делает честь купцу». Не прошло и получаса, как явилась невестка Семушкина Лариса Давыдовна. Нарядная, затянутая в корсет, к лицу причесанная, в платье последнего фасона, вся в кружевах и со множеством бриллиантовых колец на пальцах. С ней были маленькие сын и дочка. Поздравив пятищего и капитана с приездом и новосельем, она спросила их. — Не хотите ли вы чего-нибудь закусить? Наверное, сегодня кушали плохо, потому при переезде где же? нет нет мы обедали благодарю вас дал ответ петищев да ведь когда обедали то десять раз проголодаться можно папаша прислал просить вас закусить милости просим к нам говорила семушкина радушно улыбаясь благодарю вас за гостеприимство но мы сыты проговорил в свою очередь капитан петищев представил семушкину княжне Семушкина на княжну произвела приятное впечатление, и княжна, стараясь приветливо улыбнуться, протянула ей руку и заговорила по-французски. Семушкина вспыхнула и отвечала, — Я не говорю по-французски. Училась в гимназии, понимаю, но не говорю. Но если вы сейчас отказываетесь у нас закусить, то милости просим ужинать. Мы ужинаем в девять часов. Папаша очень просил. — Позвольте сегодня сделать это дома, — проговорил Пятищев, взяв ее за руку и ласково смотря ей в глаза. — Но ведь дома неудобно. Где же вам при переезде стряпаться? Папаша очень просил. — Нет, нет, мы благодарим вас и позволим себе отказаться. Лучше в другой раз. А теперь с дороги мы устали. Мы к вам зайдем завтра, мы отдадим вам визит. — Очень жаль, — сказала Семушкина, — папаша это будет обидно, да и муж мой был бы рад с вами познакомиться. — Ну, до свидания. — Лара, Ларочка, кланяйся, сделай реверанс. Максимчик, шаркни ножкой. — Пойдемте, — крикнула она детям и удалилась в сопровождении Лары и Максимчика. — Кто такая, я не расслышала. — спросила после их ухода княжна, у которой уши были заткнуты ватой. — Семушкина, невестка здешнего хозяина, — отвечал пятищик. Ну, — То есть как это здешнего хозяина? Да ведь он же купец, — удивилась княжна. — Да, купец, купец Семушкин. — Стало быть, и она купчиха? — у Купчиха, купчиха, она жена его сына а с ней дети ее голова княжны опять слегка затряслась купчиха Ха, опять купчиха а я не поняла хорошенько да и думала что не весь кто пробормотала княжна обратилась к ней даже по французски гляжу с виду приличная дама а это купчиха ну знала бы я — Ах, ведь это что-то фатальное у тебя, лев. От одного купца уехали, к другому приехали. — Ничего не поделайте, Ольга Петровна. Купец теперь везде, он — сила. Это уж течение такое, и его не сломишь. Надо подчиняться обстоятельствам, — спокойно сказал Пятищев. — Заполонил купец. Все вытеснил и становится во главе, — — Да уж и встал! — раздраженно прибавил капитан. — Купчиха! А я-то, я-то думала, невесть кто! Удивительно! Все еще не унималась княжна, нервно пощипывая пальцами мех, надетый на нее пелерины. Вслед за невесткой явился и сам старик Семушкин. Петищев увидал Семушкина из окна, когда тот подходил к дому, солидно опираясь на палку. Он был в сером летнем сюртуке, в брюках на выпуск, в черном картузе, но без крахмального белья. С боков выглядывало цветное шитье ворота рубашки-косоворотки. Петищев тотчас же указал на него в окно княжне и проговорил. — о вот наш хозяин по двору идет, это он к нам. — Ну так ты и принимай его, — произнесла княжна. — А я не желаю. Что мне эти купцы? Не могу я и смотреть на них хладнокровно. Да и не компания они мне. Я уйду. Она стала подниматься с кресла, но Пятищев остановил ее. — Сидите, сидите. Я его в той комнате приму. Там тоже есть мебель, — сказал он и вышел в другую комнату. В кухне раздавался голос Семушкина, спрашивающий Марфу. Прислуга будешь что ли? Перебрались, но ну и слава богу. А чего вы долго собирались-то? на вас еще на прошлой неделе ждали. Собаки-то эти ваши, что ли, по двору бегают? Кабы они у меня кур племенных не пощипали. Наши собаки к курам привыкши, им они не в диво отвечала Марфа. — Ну, то-то. А у меня охота. Я кур люблю. и Петушков на бой спускаю. Так уж ты смотри в оба за собаками-то. У меня петухи по пятьдесят рублей есть. Слыхал ты эту музыку? Так вот и наблюдай. Семушкин вошел в комнату, где сидел Петищев и курил видав временно стоявшую на подоконнике икону в киоте которую привез пятиищев он истово три раза перекрестился на нее и поклоняясь к заговорил приехали ну вот и слава богу с приездом доброго здоровья он протянул пятищеву руку Подержал в руке пятищего свои пальцы, не пожимая его руки, и, приглашенный садиться, присел на кресло против пятищего опершись обеими руками на палку. — Задалась вам и погодка сегодня для переезда хорошая, — продолжал Семушкин. — У меня в саду теперь ландыши зацвели, так такое воспарение духа, что на удивление. «А я вот насчет петушков сейчас говорил. У вас собаки, а у меня петушки. Так как бы ваши собаки моих петушков не пощипали?» «О, нет, не беспокойтесь, господин Семушкин. Наши собаки дрессированные, ничего не будет», — отвечал Пятищев. «Ну, то-то, а то поссоримся». Из-за чего другого не поссорюсь, а из-за петухов поссорюсь. Люблю грешным делом эту мелкопитающуюся тварь. Ну, что ж, вазов с мебелью ждете? Скарб-то у вас много. Разместитесь? у Само собой. Ведь я здесь временно, так сказать, одной ногой, потому что собираюсь за границу — Слышал, слышал, сказывали вы. Дело хорошее, ежели кому по карману, — проговорил сёмушкин и слегка покосился на пятищего. — Сам собираюсь. Давно собираюсь чужие края посмотреть, да вот все как-то того. С одной стороны, дико, потому я по-иностранному не в зуб толкнуть, а с другой — дела здешние ох да! Позвольте вас поблагодарить за любезность, за присыл хлеба-соли!» Спохватился Петищев и поклонился, приподнявшись на кресле. «По русскому обычаю нельзя без этого, порядок. Жаль только, что к нам перекусить с дороги не пожаловали. Ну да, может быть, вечерком поужинайте с нами? Я говорил невестке». — Да, она приглашала. Благодарю вас. Но у нас уж прислуга стряпает нам ужин. Семушкин протянул к пятищеву руку, похлопал его слегка по коленке и с улыбкой произнес. — Гордый барин, ну да бог с вами. Квартирку-то оглядели, показали своему женскому сословию. Довольны они? Переменил он разговор. Ведь женщины-то не наш брат, они всегда на свой фасон. А я хоть и обещал вам отделать только одну комнату, а отделал три. Пущай уж. Для вашей дочки розовый колер в обоих пустил. Видела? — Дочь моя не приехала с нами, — сообщил Пятищев. Она осталась гостить у Лифановых, а потом поедет в Петербург к тетке. — Угостить у Лифановых? — удивился Семушкин. — Да разве у вас такая дружба с ними? Пятищев не знал, что и отвечать. — Дружбы у меня со стариком Лифановым нет и быть не может, но дочь моя сошлась с его дочерью, — сказал Пятищев. — Молодежь, обе почти одних лет. Так, — Так-так, так кому же из вас комнатка-то с лежанкой достанется? — Это лучшая комнатка, — спросил Семушкин, поднялся, взялся за ручку двери и, прежде чем пятищев успел остановить его, вошел в комнату, где сидела княжна. — Доброго здоровья, с приездом, с благополучным приездом, — сказал он, кланяясь к капитану, и протянул ему руку, а затем поклонился княжне. Пятищеву невольно пришлось представить его княжне. — Ольга Петровна, вот это наш хозяин, господин Семушкин. Моя своячница княжна Провашова-Сокольская. — Очень приятно. Прошу любить и жаловать, ваше сиятельство. Княжна не поднялась с кресла, не протянула руки и только слегка кивнула Семушкину. Голова ее тряслась, губы что-то перебирали. Семушкин сам протянул ей руку, Но рука его повисла в воздухе и опустилась. Княжна спрятала руки под свою меховую пелерину. Семушкин помолчал и слегка качнул головой. — Себе эту комнатку, изволите, брать, ваше сиятельство? — спросил он княжну. — Тут отлично для пожилого человека. Одна лежанка чего стоит? Не поможет теперь для комнат, но зато зябкому человеку лежать и греть кости удивительно. Княжна упорно молчала на его слова. И Семушкин продолжал. — А ведь эту комнату я для молоденькой отделывал. Смотрите, какой розовый колер пустил. Ну да и то сказать, этот цвет всякому дамскому полу подходит нежную к нежному княжна пошевелила губами и произнесла грубый вкус это может нравиться только разве купцам неразвитому человеку Хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо а купцы то разве не люди эх ваш сиятельство напрасно такое воображение у вас семкинн повернулся и вышел из комнаты Пятищев молчал и следовал за Семушкиным. Сзади них капитан хрипло произнес. — Неуч, туда же рассуждает. Семушкин начал прощаться. — Ну, пожалуйте, к нам почаще, — сказал он Пятищеву. — Теперь уж соседи, а я завсегда рад. Люблю поговорить с умственными людьми, особливо, когда по-хорошему. — Благодарю вас, благодарю, — отвечал Пятищев. — Как делать нечего, так и приходите. В садик ко мне милости просим цветочком полюбоваться. Теперь у меня тюльпаны цветут. Не забывайте нас. Семушкин остановился, сделал насмешливую улыбку и еще что-то хотел сказать, но тут выбежал капитан и подал конвертик. — Плата за квартиру за месяц вперед, — проговорил он. — Ох, вот что! А я думал, что такое. Ну, деньги невелики, могли бы потом, ведь я не из барышей. Какие уж это барыши при наших расходах? «Конечно, Бог благословил, а проживай ему-йму. Я бы и не сдавал этот дом, ежели бы жилец неподходящий. Пускай лучше пустует, а то так родственников каких ни на есть поместил бы. У меня бедноты среди родни есть изрядно. Ну, а так как вы человек в уезде известный, — обратился Семушкин к Пятищеву, — Вас все знают, вашу хлеб-соль помнят, когда вы в силе были, то и живите с Богом. Очень рад, что у меня такой жилец. Пятищеву показалось, что Семушкин относится к нему как-то свысока, но он все-таки поблагодарил его. Капитан удалился, а Семушкин все еще стоял в дверях. — Строгий он у вас мужчина кивнул он вслед капитану. — Да, он уж очень прямолинеен и никак не может примириться со своим положением, — отвечал Пятищев. — Положение наше незавидно. — Осторожка-то это! Должна быть у вас с придурью? — спросил, помолчав, Семушкин, и на лице его опять выразилась насмешливая улыбка. — Из блажных? — Ох, это совсем нервная, болезненная женщина! — Обстоятельства в расшатали ее здоровье. Ее песня спета, просвета не предвидится. Ну вот, об этом-то я и говорю. Блажная, совсем блажная, это видно. Ну, до свидания, ваше превосходительство, будьте здоровеньки. Закончил Семушкин и ушел от пятищего. Уже на другой день после переезда в Колтуи пятищевы начали одолевать мелкие кредиторы. Утром пятищев и капитан еще пили кофе, как Марфа доложила, что прислали из рыбной лавки Мохнаткина по счету получить. Капитана взорвало это. Он выскочил в кухню и закричал на приказчика. — Да что вы, с ума сошли, что ли? Только что люди переехали, а вы уже за счетами лезете. Не можете подождать неделю. Дайте устроиться в квартире-то. — Да уж и то, долго ждали, ваше высокоблагородие, — кланялся в ответ приказчик, ударяя себя картузом по бедру. — А ведь по счету-то это такая вещь, что взял да и отдал. — Недели через две зайди, не раньше, и тогда генерал приготовит деньги и отдаст. — Борин! — Да ведь уж и так, с осенью ждем. — И еще подождете. Теперь уж вы и тем должны быть довольны, что мы переехали в Колтой и будем брать у вас провизию постоянно на наличные деньги. — у Ваше высокородие, хозяин очень просил, так как в прошлый раз-то обещались. Не взяли хоть десяточку в оплату? — Вон, сказано тебе, что через неделю. Должно быть, капитан был очень внушителен, потому что приказчик Мохнаткина сейчас же скрылся за дверью. — Я говорил, что это так будет, я предчувствовал, — сказал пятищев капитану. — Меня замучают здесь лавочники, если я не уеду за границу. Капитан рассердился. — Надо прежде здесь устроиться, в квартире. — Надо дела свои хоть сколько-нибудь привести в порядок, надо хоть издали за дочерью понаблюсти, а потом уж и за заграниц помышлять, — произнес он наставительно, сердито и вместе с тем снисходительно к поездке за границу, в которую он совсем не верил. — Не устроишь своих дел, так ведь и не выпустят тебя из колтуя. Петищев почувствовал справедливость слов капитана и умолк. Об устройстве в квартире капитан, впрочем, только говорил, но к устройству ее целый день так и не приступал. Сделаны были только постели, а вещи продолжали лежать в узлах, в ящиках, в корзинах. Окна оставались незавешенными, и так как дом был одноэтажный, то каждый проходящий мимо заглядывал в комнаты княжна жаловалась что какие то мальчишки останавливаются у ее окон и дразнят ее показывая ей язык. капитан сказал что сейчас навесят на окна книжные шторы, но гвоздей и крючков не было етищев вызвался сходить на базарную площадь купить гвоздей и крючков отправился за ними, но ну на базарной площади на него наскочили два лавочника кредитора. Он принужден был скрыться от них в трактир и попросил буфетчика Олимпия послать купить крючков и гвоздей, а, кстати, заказал себе рыбную селянку с томатами, и пирог с визигой и вкусно пообедал. Когда Петищев вернулся домой с гвоздями, капитан и княжна все еще ждали его к обеду и не садились за стол. Петищев виновато объявил ему, что он уж поел в трактире и есть больше не будет, извинялся перед княжной, что заставил ее дожидаться. Капитан рассердился, наскоро пообедал и лег отдыхать, бормоча. — И так нельзя жить. Если мы будем тратиться на два стола, нам денег и на неделю не хватит. — Ну уж и на два стола, — обидчиво произнес Петищев, заходя в комнату капитана. «Зачем так обобщать? Сегодня единичный случай. Не мог себе отказать в удовольствии поесть рыбной селянке. У Олимпи так прелестно ее готовят. Но я скромно, совсем скромно, выпил рюмку водки и поел селянки. Даже не требовал и закуски, и не только что вина». Он улыбнулся и прибавил. «Кстати, купила Мохнаткина немножко копченые Невской лососины, побаловаться княжне вечером за ужином. Знаешь, нельзя же уж совсем сидеть на пище святого Антония, если деньги-то все-таки есть. Я Мохнаткину по старому счету дал в оплату 10 рублей. Ну, его к черту. Гастрономическая лавка здесь только одна, а то неловко заходить». «А теперь кое-что уплатил, и впоследствии можем опять кредитоваться». «Дай тебе сейчас десять тысяч и не сдерживай тебя, так через неделю опять не будет ни копейки», — раздраженно произнес капитан и отвернулся к стене. «Да чего ты сердишься-то?» — заискивающе произнес Пятищев. «Деньги будут, ведь я продаю Семушкину шкафы и свою библиотеку». — Ну, не могу же я сразу лезть к нему с этой библиотекой, ведь мы только еще вчера переехали. После отдыха капитан начал вешать у княжны занавески, но делал это с большим трудом, неумело и повесил криво. Вообще, как он сам, так и пятищев, и последний в особенности, не были способны к какой-либо домашней работе по устройству квартиры. Когда Пятищев был в силе, все это делали лакеи, которых у него было несколько. Когда же он разорился, блюла все благоустройство его помещения Василиса, мастерица на все руки. При помощи левки она все делала. «Надо будет нанять людей, чтобы повесить во всем доме шторы и занавески. Я сам не могу вешать. Я себе все пальцы молотком околотил и сколол гвоздями» сказал капитан, весь потный и красный, выходя из комнаты княжны. — Мучился, мучился с занавесками, и все-таки так повесил, что никуда не годится. — Так найми, когда-то в колтуре был обойщик. Мы выписывали его перебивать диваны в Пятищевке. Он эти фики нам исправлял, — проговорил Пятищев. — Да уж не сегодня же, сегодня уж как-нибудь. А завтра придется взять дворника Семушкина и для других работ. Надо картины на стены повесить, образа. Но сам я этого тоже не могу. Да, наконец, нужна лестница, а у нас и лестницы нет. Под вечер пришел Шорник Фокин, тот самый, который подал на пятищего земскому начальнику обзыскание из пятищего денег по счету. К нему вышел капитан для переговоров. — Ждали, ждали с вашего генерала за колеса и сбрую, и подали на него Земскому, потому, ваш высокородие, нам уж больше ждать не втерпешь. Начал осанистый купец Фокин в ярких сапогах бутылками. — Подали господину Земскому, но третьего дня он к нам заезжает за уздечкой. — Знаю, знаю, — перебил его капитан, вызвал на двор, чтобы не разговаривать в присутствии Марфы, и продолжал. И даже очень выгодно и без всякого расчета сделали, что подали на господина Пятищева Земскому. Вы знаете, господин Пятищев впал в несчастье. Его разорили разные подлецы и мерзавцы, и он теперь всего лишен. У него больше нет недвижимого, ненедвижимого имущества. Квартира эта моя, обстановка моя, и он мой жилец. — Однако позвольте. — Нечего и позволять. «Приступить ни к чему нельзя. У господина Пятищева ничего, кроме насильного платья, нет. Стало быть, подавать к и было совершенно напрасно». «Однако, у господин Земский и Плеевт Палыч, сказали мне, что уплатят», — перебил капитана Фокин. «Да, уплатит Но уплачу я, а не он. Я рассчитываюсь за него и могу уплатить только половину» потому что мы даже и не брали всего того, что у вас в счете. — Да как же не брали-то, коли госпожа экономочка заезжала? Вы экономочку спросите. Капитан не слушал. — Хотите получить сейчас от меня половину? Иначе вообще ничего не получите. — Да как же половину-то, ваше благородие? Ведь уж это прям обида. — Но прощайте, больше я не желаю разговаривать. Оборвал капитан и ушел в комнаты. Через четверть часа Марфа пришла к капитану и сказала, что купец согласен. Счет шорника был погашен. Капитан торжествовал.